Вторая глава. Кирилл Морозов. Моё наваждение, моя сердечная боль, мучившая меня долгие семь лет, собственной персоной в расстёгнутой чёрной косухе, с падающими на лоб растрёпанными тёмными волосами, стоит на пороге дома моего отца. Почти не изменился. Лицо чуть заострилось, приобретя более мужественные черты. Раздался в плечах и стал, кажется, выше. Какого... Смотрим друг на друга в недоумении. Он в не меньшем шоке, чем я. Морозов тоже меня рассматривает. Скользит взглядом с головы до ног и обратно. На мне удобные джинсы с дырками на коленях и расстегнутый свитшот оверсайз. Ничего особенного. Я только из аэропорта. «Ты...» — спрашивает он. «Привет!» — говорю я. Произносим одновременно и замолкаем, снова принимаясь играть в гляделки. На этот раз глаза в глаза. Сколько мы не виделись. Почти три с половиной года. В нашу последнюю встречу он разбил мне сердце и, хорошенько потоптавшись на осколках, исчез. Даю себе мысленную затрещину за промедление и опуская взгляд. Нечего пялиться. У него белые кроссовки. Точно такие же, как были у Фила. Я за Оленькой приехал. Первым прерывает молчание Кирилл. поднимая голову. Не сразу понимая о ком он. А потом до меня доходит. Та девочка, Оля. Его младшая сестра. Получается, она узнала меня первой. Господи, я уже забыла, какой маленький этот город. Все друг друга знают. Просто так не спрятаться, не скрыться. Только сошла с самолёта, и вот. Здравствуй, моя проклятое прошлое. Когда там у меня обратный вылет? Кашусь на свой нераспакованный чемодан, стоящий прямо за дверью. «Я рано?» — спрашивает Морозов и переводит быстрый взгляд за мою спину. В доме творится какое-то детское безумие. Потом возвращается обратно к моим глазам. «Ладно, подожду её в машине». «Скажи ей, что я здесь, она не отвечает на мобильный». Захлопнуть бы сейчас дверь прямо перед его смазливым лицом и постараться стереть себе память от этой встречи. Я беру себя в руки, мысленно считаю до 10 и улыбаюсь. Я его больше не люблю, он не сделает мне больно. Бояться мне нечего, нужно привыкать сталкиваться со своими бывшими страхами лицом к лицу. Трудно сделать больно человеку, который больше не боится боли. Сложно начать что-то чувствовать, когда внутри все мертво, выжжено истлело И даже если не он причиной этого пепелища, это больше не имеет значения. Дети сейчас заняты, им не до телефонов. Пожимаю плечами и отступая приглашая Кирилла зайти внутрь. «Заходи. Скоро будет торт». Морозов неуверенно мнется на пороге. «Закрой дверь, стоили с этой стороны», — говорю я и отворачиваюсь. Меня ждет Аленка. Где-то наверху спит теплая малышка Юля. На кухне гремит сковородками Люда, и отец громко смеется над ее шутками. «До Морозова мне нет никакого дела». Почему-то я уверена, что он не потеряется и найдет чем себя занять. Ведь в этом доме он явно не первый раз. Между лопаток покалывает. Я и не думаю оборачиваться. Пусть смотрит. Сердце стучит ровно. При виде Кирилла оно никуда не провалилось. Пол под моими ногами цел и невредим, и мне даже не хочется сбежать. Все не так страшно, как я себе выдумывала. Конечно, я представляла себе нашу новую встречу миллионы раз. Я всегда в этот момент была не одна. Мне казалось, будет идеально, если Кирилл увидит меня с Филиппом. Посмотрит, как я счастлива. В конце концов, я научилась жить без него. Заворачиваю за угол, прижимая холодные ладони к щекам, выдыхаю и дергаю на себя дверь в ванную. Мою руки под прохладной водой и освежаю лицо. Достаю телефон из заднего кармана джинсов и открываю сообщение от Фила. Проматываю пальцем ленту вверх и тыкаю в первое попавшееся голосовое. «Люблю тебя, Даша, я тебя люблю». Смешно растягивая слова, поёт Филипп. «Даша!» — кричит Люда с кухни, и я поторапливаюсь. «Где ты застряла?» «Там в дверь позвонили, я открыла», — говорю я и забираюсь на высокий барный стул около Кухонного острова. «Кто пришёл?» — хмурится мачеха, поглядывая на телефон. «С охраны никто не звонил. Морозов Кирилл». а Рано он, Оля не захочет уходить. Вы знакомы? Хороший мальчик!» Поднимаю глаза к потолку. «За что, господи?» «В одной школе учились, бросаю как можно нейтральнее. Он старше на два года. А я с его матерью в одном классе была. Такая драма, так резко ушла, совсем молодая. Сгорела, как спичка от рака. Слышала эту историю? Жена моего отца ставит передо мной пустую тарелку и накладывает, по моему мнению, слишком много еды, не переставая при этом тараторить». Отец-то его горевал недолго, нашел в одноклассниках свою первую любовь и почти два года как живет с ней в Беларуси. Ольку на Кирилла оставил, девчонка с характером уезжать отказалась. Вот они вдвоем только и остались. Мы иногда к себе с ночевкой девочку берем. Эй! Возмущаюсь, пытаясь остановить поток слов мачехи и выкладку еды мне на тарелку. Я столько не съем. Ты мне лучше расскажи, как у вас дела. Я сплетни не очень люблю. Тем более не слишком близко знакома с семьей Морозовых. Вру и не краснеют первый день приезда мне не хочется слушать, как жил Морозов все годы, пока я была в Германии. Достаточно того, что он сейчас находится в том же доме, что и я. Вздохнув, отправляю в рот полную ложку и медленно жую. Замечаю движение в дверях кухни и инстинктивно поворачиваю голову туда. Пусто. Только детские визги и смех раскатами грома проносятся по дому. «Боже, храни детскую анимацию!» — говорит Люда. Она перестает передо мной суетиться и садится на стул напротив, подперев лицо ладонями. «Ну как ты?» «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Поглядываюсь на дверь еще раз, кроме удаляющейся спины отца, там никого нет». «У меня все нормально». «Нормально» — мое любимое слово. «Когда не хочешь отвечать подробно, просто скажи, что у тебя все нормально, без подробностей». Зачастую люди перестают задавать наводящие вопросы и переключаются на рассказ о себе. Это удобно. «Очень содержательно», — цокает языком Люда. «Когда мы последний раз виделись? Летом?» С Людой этот проверенный способ дает сбой. Люда мне нравится, но иногда ее бывает слишком много. Вот прям как сейчас. Может быть, в начале их отношений с папой я и была настроена на ее счет скептически. Зато сейчас, спустя годы их брака, знаю, что могу прийти к ней с любым вопросом. Может быть, она слишком эмоциональна, чересчур болтлива, но слушать она всегда умела. Сейчас мне нечего ей рассказать. Она знает все. «Мы созваниваемся по несколько раз в неделю», — произношу устало. «Это не то!» — отмахивается от меня она. «Не согласна. Вы всегда в курсе моих событий, а я ваших». «Люд, что ты начинаешь-то?» — мурюсь я. Мне не хочется ее обижать, но после шести часов полета и нескольких часов дороги не хватает спокойствия и тишины. Сделать это в доме, где носится толпа детей, и так трудно. От меня еще ждут участия в этом празднике жизни. Мы обязательно с ней поговорим позже, когда она уложит детей спать, а отец найдет себе интересную книгу на вечер. «Люда, у меня что-то вроде старшей подруги или сестры». У Алены соревнования в следующую субботу. Быстро меняет тему жена моего отца. Ей будет приятно, если ты придешь. Конечно, я приду. У меня нет никаких особых планов. Я приехала уделять внимание вам. Улыбаюсь и тянусь к бокалу с соком. Звонки, особенно с видеосвязью, спасают отношения на расстоянии. Не знаю, как люди раньше писали друг другу только письма, которые шли до адресата по несколько месяцев. Отправляю очередную ложку в рот и бросаю взгляд на телефон. Новых сообщений нет. Не знаю, что бы я делала в Германии первое время без постоянных онлайн-бесед со своими лучшими друзьями. Мы могли всю ночь просидеть в Zoom, смотрели совместно фильмы, отмечали праздники и даже засыпали в обнимку со своими ноутбуками, планшетами и телефонами. А потом утром вместе чистили зубы, кривляясь в камеру. Хорошее было время, эти трудное Иногда я чувствую, что мне не хватает этих видеочатов. У всех теперь своя жизнь. Для кое-кого мой приезд тоже будет сюрпризом. Не терпится сделать фотографию напротив нашей школы и отправить её Машке Ивановой. Вот она удивится. «Дашка, Алёна тебя потеряла!» Возвращается на кухню отец, опускает широкую ладонь меня на голову и успокаивающе гладит, прям как в детстве. «Люд, там торт просит. Организуй, пожалуйста». Иду, киваю ему. Еда на тарелке осталась почти нетронутой и, надеюсь, никто этого не заметит. «Торт, точно!» – вскакивает Люда. Даша, поможешь мне его вынести? Алёна будет рада. Там у нас фотограф вроде ещё не ушёл. Щёлкнем вас пару раз. В общем, ты пока иди, я тебя потом позову. Я иду в гостиную на поиски своей именинницы. Вся мебель сдвинута ближе к стенам, а по центру расположился иллюзионист и показывает девчонкам фокусы. Алёнка стоит в первых рядах, раскрыв рот в восхищении. Подхожу к ней сзади и кладу руки на плечи. Она поднимает голову и радостно улыбается. Рядом с ней стоит Оля Морозова. Она с любопытством на меня поглядывает. Я ей подмигиваю, и девочка, смутившись, опускает взгляд. Чувствую, как начинает покалывать щеку и оборачиваюсь. Натыкаюсь взглядом на Кирилла Морозова. Он, сложив руки на груди, привалился плечом к дальней стене у окна. Рядом с ним стоят еще пара мужчин и две женщины. Как понимаю, это другие родители. Не скрываясь, смотрят прямо на меня. Еще немного дыру прожжут. Раньше я ни за что бы не отвернулась первая. Зависла бы, разглядывая точеные черты, темные широкие брови, прямой нос и полные губы. Сейчас просто мазнув взглядом, я теряю к нему интерес. Меня ждут сестра и её гости. А этот человек давно остался в моём прошлом. Инстинктивно тянусь к волосам, чтобы закрыть ими лицо. Поздно вспоминаю, что они теперь намного короче, чем раньше. Просто убираю их за уши и отворачиваюсь, возвращая своё внимание представлению. Ни одна струна моей души при виде Кирилла не дрогнула. Внутри ничего не отзывается. Настоящее радиомолчание. Полный штиль. Победа. Внутри меня живет маленькая девочка, которая сейчас аплодирует стоя, топает ногами и свистит. Это все ради нее, за все ее обиды и слезы. Стоит признать, я, конечно, боялась обратного. Когда не видишь предмета своего слепого обожания, а именно так я его любила, слепый и всепоглощающий, все намного проще. Поэтому страх первой встречи был. Улыбаюсь и хвалю сама себя. Фил мной гордился. Я зря столько лет боялась. Гости начинают расходиться. К воротам одна за другой подъезжают машины. Это родители оставшихся детей забирают своих чат назад. Алена устала трет глаза и зевает, провожая последних подружек. У нее был долгий день. Обнимаю сестру за плечи, и она прижимается ко мне в ответ, обвивая тонкими ручками. «Я скучала». «Ты к нам надолго?» «Немного поживу», — говорю я и оборачиваюсь на звук открывающейся двери. На крыльцо выходит Морозова в сопровождении папы. В руках у Оли розовые шарики, на щеках румянец, глаза её блестят от возбуждения. Она, в отличие от Алёны, совсем не кажется усталой. «Иди к машине», — говорит Кирилл сестре и продолжает прерванный разговор с моим отцом. Я киваю девочке на прощание. Алёнка машет ей рукой и медленно возвращается в дом. Она сейчас пойдёт купаться и спать, а я планирую помочь Людмиле в уборке погрома на первом этаже. Под конец вечера аниматоры устроили бумажный дождь. «До встречи, Кирилл». «Позвони мне на неделе мы решим этот вопрос». Слышу голос отца и спотыкаюсь на абсолютно ровном полу. «У них есть какие-то совместные дела? Зачем им созваниваться?» «Кажется, меня слишком долго не было, и, возможно, кое-какие сплетни я все-таки хочу послушать». Берусь за дверную ручку и тяну ее на себя. «Даша!» Останавливаюсь, не поворачивая головы. Он не мог просто уехать. «Можно тебя на минутку?» Медленно поворачиваю голову в его сторону и вопросительно поднимаю брови. Меня мало интересует, что он может мне рассказать. Я устала за этот бесконечно длинный день и валюсь с ног. Сейчас мои планы скорее входит встать под душ, чем уделить Кириллу хотя бы несколько минут. Пожалуйста. Тихо добавляет он в виде замешательство Отец с интересом наблюдает за нами, поэтому после нескольких секунд промедления я сдаюсь. Ладно. Я спускаюсь с крыльца и иду в сторону забора следом за Кириллом. Он останавливается недалеко от своей машины. На заднем сиденье я вижу силуэт его сестры. Она играет на телефоне, и экран подсвечивает ее детское личико. «Выросла». Киваю на нее и поворачиваюсь к Кириллу. «Ты молодец, что не бросил ее». «Спасибо», — серьезно говорит Морозов. «Мы стоим напротив друг друга. Между нами расстояние меньше метра, а по ощущениям я все еще территориально в Германии. Меня больше не трогают его серые глаза, резкий разлет бровей и острые скулы. Я смотрю на него с вежливым интересом, не более». Кто откажется поглазеть на то, какими стали их бывшие? Кирилл как будто теряется под моим взглядом. Заносит руку и запускает ладонь себе в волосы. Такой знакомый мне жест. И опять ничего. Так что ты хотел, решая его поторопить? Майские вечера еще недостаточно теплые, и только недавно закончился дождь. Складываю руки на груди и передергиваю плечами. На мне лишь тонкая футболка. Джинсовая куртка так и осталась висеть на крючке в прихожей. Я не знал, что ты сегодня здесь будешь. Иначе... «Иначе не приехал бы за сестрой?» — вздёргиваю вверх бровь. «Что за глупость?» «Да, глупость». Опять рука ныряет в тёмные волосы. Кто-то нервничает. Смотрю на него выжидающий. Будет что-то ещё. Я так и не извинился лично. Тихо говорит он и отводит взгляд. «За тот случай в лагере. Ты пойми, я тогда сам не знал, что мне нужно». рассматривать свои белые кроссовки и мои жёлтые кроксы. «Понимаю. Это всё?» По телу бегут мурашки, а волосы на руках встают дыбом. Я начинаю замерзать. Мне не хочется ворошить и вспоминать прошлое. Я это все уже пережила. И не один раз. Страницы моей истории с Кириллом для меня давно перевернуты. Книга закончена и стоит на полке моей памяти. Я стараюсь ее лишний раз не трогать и не мучить себя унизительными картинками моей подростковой жизни. За некоторые моменты сейчас мне реально стыдно. И, возможно, мне тоже стоит когда-нибудь перед ним извиниться за свое навязчивое поведение, но не в этот раз. Сейчас его номер. Пусть выступает соло. «Я теперь работаю с твоим отцом», говорит Морозов и делает шаг ко мне, сокращая расстояние между нами. «Так?» «Я не хочу, чтобы это стало проблемой. Фирма твоего отца важный для меня клиент. И денежный». «И это тоже». Легко соглашается он. «Только не понимаю, при здесь я?» Поднимаю глаза, смотря на него снизу вверх. Кирилл внимательно изучает мое лицо, чуть прищурившись. Отвечаю ему тем же. Его губы трогает улыбка. Я же, напротив, остаюсь серьезной. Неужели он считает, что столько лет спустя я опять начну его выслеживать, буду навязываться и останусь сталкером? Если это так, то самомнение ему не занимать и, кажется, кому-то придется сильно разочароваться, потому что этого не будет. «Кир, я домой хочу!» Голова его сестры появляется в открытом окне машины. Она поглядывает на нас с любопытством и не собирается поднимать стекло назад. Я вдруг понимаю, что ей просто хочется погреть уши и послушать, о чем мы разговариваем. «Сейчас поедем», — говорит он сестре, а потом уже мне. «Даш, я...» «Уезжаешь. Всего хорошего. Рада, что у вас все нормально». Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и иду к дому. поднимаясь по ступенькам и достаю телефон из кармана джинсов. шуршащий звук шин по асфальту подсказывает мне, что Морозов убрался наконец с газона моего отца. Последние гости детского праздника разъехались, и участок погрузился в блаженную тишину ночи. На первом этаже горит свет, и я вижу, как отец и Люда швыряются друг в друга остатками бумаги из бумажного шоу. Рядом прыгает Алёнка и проснувшаяся недавно Юлька. Улыбаюсь, глядя на эту семейную идиллию. С тех пор, как у мамы появился новый малыш, я чувствую себя немного ненужной. Да и живой теперь отдельно от них с отчимом. Но мы стараемся видеться каждые выходные. Это, конечно, мои личные тараканы. На деле меня никто не задвигает на задний план. Видимо, детские комплексы дают о себе знать и в 23 года. «У нас дождь пошёл. Я заказал твою любимую пиццу и собираюсь её съесть один». «Жду тебя, малышка!» Голос Филиппа льется из динамика. Он болтает о всякой ерунде почти четыре минуты, рассказывая, как провел день, а я слушаю и улыбаюсь. По щеке скатывается одинокая слеза. Я вытираю ее тыльной стороной ладони, приказываю себе не реветь. Ложусь спиной на крыльцо и смотрю на кусок ночного майского неба. Тучи рассеялись, и мне подмигивают тысячи звезд. «Небо у меня всегда ассоциируется с Филом, ведь именно там, на высоте почти 11 тысяч километров, ему в первый раз удалось меня рассмешить».